Глава двадцать третья «Но если трогательность нежных слов не может вас ко мне расположить, тогда как воин, а не как влюбленный, любить в меня вас я заставлю силой». Шекспир, Два Веронца Комната, в которую привели леди Равену, была убрана с некоторой претензией на роскошь. Помещая ее здесь... Желали, по-видимому, выказать ей особое уважение по сравнению с остальными пленниками. Но жена барона Фрондебёфа, жившая в этой комнате, умерла уже очень давно, и немногие украшения, сделанные по ее вкусу, успели обветшать. Обивка стен местами порвалась и висела клочьями, кое-где она поблекла от солнца и стлела от времени — Но как не заброшена была эта комната, она была единственной, которую нашли подходящей для саксонской наследницы. Тут и оставили ее размышлять о своей судьбе, пока актеры, игравшие в этой зловещей драме, готовились к исполнению своих ролей. Эти роли были распределены на совещании, происходившем между Реджинальдом Фрондебеофом, Деброси и Храмовником. Они долго и горячо спорили о тех выгодах, которые каждый из них хотел извлечь для себя из этого дерзкого набега и, наконец, решили участь своих несчастных пленников. Около полудня Дебраси, ради которого и был затеян набег, явился выполнять задуманное намерение, то есть добиваться руки и приданого леди Равены. Было видно, что он не все время потратил на совещание со своими союзниками, так как успел нарядиться по последней моде того времени — Зеленый кафтан и маска были отложены в сторону, длинные густые волосы его обильными локонами не спадали на богатый плащ, обитый мехом. Борду доброси сбрил начисто. Камзолова спускался ниже колен, а пояс, прицепленный к нему тяжелой саблей, был вышит золотом и застегнут золотой пряжкой. Мы уже имели случай упоминать о нелепой модной обуви того времени — А носки башмаков шмаков Мариса Деброси, загнутые вверх и скрученные наподобие бараньих рогов, могли бы взять первый приз на состязании в нелепостях костюма. Таков был изысканный наряд тогдашнего щеголя. Впечатление усиливалось красивой наружностью рыцаря, осанка и манера которого представляли смесь придворной любезности с военной развязностью. Он приветствовал Равену, сняв перед ней свой бархатный берет украшенный золотым аграфом с изображением архангела Михаила, поражающего дьявола. В то же время он грациозным движением руки пригласил ее сесть. Так как леди Равена продолжала стоять, рыцарь снял перчатку с правой руки, намереваясь подвести ее к креслу. Но леди Равена жестом отклонила эту любезность и сказала, «Если я нахожусь в присутствии моего тюремщика, сэр рыцарь, а обстоятельства таковы, что я не могу...» думать иначе, то узнице приличнее стоя выслушать свой приговор. «Увы, прелестная Равена», — отвечал деброси. — «вы находитесь в присутствии пленника ваших прекрасных глаз, а не тюремщика. Это деброси должен получить приговор». «Я не знаю вас, сэр», — заявила она, выпрямляясь с гордым видом оскорблённой знатной красавицы. «Я не знаю вас» а дерзкая фамильярность, с которой вы обращаетесь ко мне на жаргоне трубадура, не оправдывает разбойничьего насилия. «Твои прелести», — продолжал Дебраси в том же тоне, побудили меня совершить поступки недостаточно почтительные по отношению к той, кого я избрал царицей моего сердца и путеводную звездою моих очей. Повторяю вам, сыр рыцарь, что я не знаю вас и напоминаю вам, что ни один мужчина, носящий рыцарскую цепь и шпоры, не должен позволять себе навязывать свое общество беззащитной даме. — Что я вам не знаком, в том действительно заключается мое несчастье, — сказал Деброси. — Однако позвольте надеяться, что имя Деброси небезызвестно, оно звучит иногда в песнях и речах Минестрелия и Герольдов, восхваляющих рыцарские подвиги на турнирах или на поле битв. — Так и... «Предоставь меня Стрелем и Герольдом восхвалять тебя, сыр рыцарь», — сказала леди Равена. «Им это приличнее, чем тебе самому. Скажи мне, кто из них увековечит в песне или в записях турниров достопамятный подвиг нынешней ночи, победу, одержанную над стариком и горстью робких слуг, а также и добычу, доставшуюся победителю, несчастную девушку против воли, увезенную в разбойничий замок». — Вы несправедливы, леди Равена, сказал рыцарь, смутившись и принимая свой обычный тон. — Вы сами бесстрастны, и потому не находите оправдания пылкой страсти другого человека, хотя бы она была вызвана вашей красотой. — Прошу вас, сэр, — сказала Равена, прекратить эти речи. Они прилично странствующим министрелям, но вовсе не подходят рыцарям и дворянам. «Я в самом деле принуждена сесть, потому что вы, по-видимому, никогда не кончите произносить такие пошлости, каких и у всякого уличного певца хватит до самого Рождества». «Гордая девица», — с досадой сказал Деброси, видя, что на все его изысканные любезности она отвечает пренебрежением. «Гордая девица, я тебе докажу, что и моя гордость не меньше твоей. «Знай же, что я заявил претензии на твою руку тем способом, который наиболее соответствует твоему нраву». При твоем характере тебя легче покорить с оружием в руках, чем светскими обычаями и учтивыми речами. «Когда учтивые слова прикрывают грубые поступки», — сказала Равена, — «они похожи на рыцарский пояс на подлом рабе. Я не удивляюсь, что сдержанность так трудна для вас. Вам было бы лучше сохранить одежду и речь разбойника, чем скрывать воровские дела под личиной деликатных манер и любезных фраз». «Твой совет хорош», — сказал Норман. И на том смелом языке, который оправдывает смелое дело, я скажу тебе, или ты вовсе не выйдешь из этого замка, или ты выйдешь с супругой Мариса де Бросси. Я не привык к неудачам в своих предприятиях, а для нормандского дворянина нет надобности оправдываться перед саксонской девицей, которой он делает честь, предлагая ей свою руку. Ты горда, Равена, но тем более ты годишься мне в жены. И каким иным способом можешь ты достигнуть высших почестей, как не союзом со мною?» Как иначе избавишься ты от жизни в жалком деревенском сарае, где саксы спят в повалку со своими свиньями, составляющими все их богатство? Как займешь иначе подобающее тебе почетное положение среди того общества, в котором собралось все, что есть в Англии, могущественного и прекрасного?» «Сэр-рыцарь», — отвечала Равена, — «тот сарай, о котором вы упомянули с таким презрением, с младенчества служил мне надежным приютом». «Поверьте, что если я когда-нибудь его покину, то не иначе, как с таким человеком, который не станет презрительно отзываться о жилище, где я выросла и воспитывалась». «Я угадываю вашу мысль, леди», — сказал Деброси, «хотя вы, может быть, думаете, что выразились слишком неясно для моего понимания. Но не воображайте, что Ричард Львиное Сердце когда-либо займет свой трон. Еще менее вероятно, чтобы его любимчик Уилферта и Венга подвел вас к его трону и представил как супругу». «Другой претендент на вашу руку, возможно, испытывал бы чувство ревности. Но на мое решение не может повлиять мысль об этой ребяческой безнадежной страсти. Знаете, леди, что этот соперник находится в моей власти. От меня зависит выдать тайну его пребывания в этом замке Реджинальду Фрон-де-Бёфу. А если барон узнает об этом, его ревность будет иметь худшие последствия, чем моя». «Хилфред здесь?» — молвила Ровена презрительно. Это так же справедливо, как и то, что Фрон-де-Бёв его соперник. Дебросис минуту пристально смотрел на нее. — Ты в самом деле не знала об этом? — спросил он. — Разве ты не знала, что в носилках Исаака везли Уилфреда и Венга? Нечего сказать приличный способ передвижения для крестоносца, взявшегося завоевать своей доблестной рукой святой гроб. И он презрительно рассмеялся. «Да если бы он и был здесь», — сказала Равена, принуждая себя говорить равнодушно, хотя вся дрожала в охвативших ее мучительных опасениях. «А в чем же он может быть соперником барону фрон де -Бёфу? Чего ему бояться, помимо кратковременного заключения в этом замке, а потом приличного выкупа, как водится между рыцарями?» «Неужели же и ты, Равена, сказал деброси «Подобно всем женщинам, думаешь, что на свете не бывает иного соперничества, кроме как из-за ваших прелестей? Неужели ты не знаешь, что честолюбие и корысть порождают не меньшую ревность, чем любовь? Наш хозяин Фрондебёв будет отстаивать свои права на богатое баронское поместье Айвенга с таким же рвением, как если бы дело шло о любви какой-нибудь голубоглазой девицы. Но взгляни благосклонно на мое славотовство». И раненому рыцарю нечего будет опасаться, нечего будет опасаться Реджинальдо Фрондевьев, или тебе придется его оплакивать, потому что он в руках человека никогда не ведавшего жалости.